Глава 18. Бриллиантовый крест. Смерть герцога Ассуна и самоубийство кассира Генриха в доме графини Монтихо заставили лондонскую полицию обратить внимание на дом этой женщины. После этих двух странных случаев, последовавших так быстро один за другим, власти, естественно, начали недоверчиво смотреть на иностранку. В очень вежливом тоне ей посоветовали оставить столицу Англии, и она немедленно отдала приказ упаковывать вещи. Евгения ничего не знала о случившемся, и, по-видимому, новость об отъезде не особенно ее опечалила. Жизнь на севере не казалась ей привлекательной, и она быстро согласилась со своей матерью открыть в Париже свою резиденцию. Евгения давно уже мечтала об этом. Блистающий Париж с его приятной светской жизнью, по нравам и обычаям гораздо больше подходил для ее проживания, чем холодный Лондон. Мысли, волновавшие теперь графиню, нисколько не беспокоили Евгению. Она никогда не спрашивала, откуда брались средства для подобного образа жизни и для великолепных нарядов, едва догадываясь, что для этого нужны деньги, и даже довольно большие. А нежная матушка ни разу не дала почувствовать своей дочери, что после смерти Генриха она находилась в затруднительном материальном положении. Теперь нужно было открывать новые источники, чтобы вести жизнь в Париже на широкую ногу. К счастью, графиня принадлежала к числу тех натур, которые не особенно любят ломать себе голову из-за завтрашнего дня. Она рассчитывала на то, что и в будущем вероятно найдется немало благородных людей, желающих самым деликатным образом принести жертву испанской графине за приятные часы, проведенные у нее. Недавно еще один какой-то русский сановный богач подарил любезнейшей графине великолепный букет. в котором она нашла несколько тысяч билетов лондонского банка. Она приятно улыбнулась при виде такого внимания, за которое могла не благодарить, так как благодетель уже уехал, и с материнской нежностью постаралась скрыть от дочери это доказательство признательной дружбы. И Карл Мальборо, не объявляя своего имени, прислал матери и дочери по драгоценному ожерелью Одно было усыпано бриллиантами и смарагдами, а другое же, предназначавшееся для Евгении, все состояло из жемчуга, в середине которого блестел крест, осыпанный тридцатью двумя бриллиантами. Стоимость этих двух ожерелий была очень велика. Но что стоило для богатого графа эти тысячи талеров? Если с их помощью он мог доставить удовольствие дамам, с которыми проводил самые приятные вечера. Лорд Кларентон тоже не забывал некогда любимую им госпожу Монтихо. Этот англичанин был настолько умен, насколько и благороден. И если бы легкомысленные знакомства Завязываемые графини не заставили его отшатнуться от нее, то он был бы и теперь ее верным и постоянным защитником. Этот любящий и высокообразованный человек не мог видеть подобного образа жизни графини. Как он не уговаривал ее, как не просил, но все было безрезультатно. Его советы принимались графиней с такой иронической улыбкой, что даже и этот человек потерял всякое желание вмешиваться в ее жизнь. Он еще до сих пор аккуратно присылал ей довольно значительные суммы денег, но их едва хватало на три или четыре дня. Для такой жизни, какую вела графиня Монтихо, необходимы были миллионы. Пожертвования одного поклонника не могли быть достаточными, чтобы удовлетворить жизненную потребность этого дома. Евгения казалось, была здесь повелительницей, все и вся преклонялись перед ней, доставляя гордой девушке этим удовольствие. Она располагала всеми, как только хотела, стоило им появиться в салоне ее матери. Каждый старался не только сказать ей какой-нибудь комплимент или любезность, но и показать свое горячее поклонение. Некоторые действительно поклонялись красавице, так как ее красота в самом деле была поразительной и привлекательной, другие же делали это просто из привычки и из интереса к любовным похождениям, но ни те, ни другие не достигали своей цели. Умная и кокетливая Евгения щедро одаривала обожателей своей очаровательной улыбкой, но в душе посмеивалась над их глупыми надеждами. Она была той опасной Дианой, которой предсказали, что один из принцев разобьет ее гордость. До сих пор этот принц еще не появился. В ту ночь, когда Евгения в мадридском замке услышала разговор Норвайса с маркизой Дебельвиль, и когда затем она была покинута герцогом Альба, она поклялась возвыситься над всеми, показаться в таком блеске, чтобы все кругом завидовали ей. и эта клятва поддерживала ее повсюду и казалась ей высшей целью ее жизни Ее мать еще больше помогла укрепить и развить эти смелые надежды чем прекраснее и воодушевленнее были ее темно голубые глаза в которых казалось сверкало целое море любви и чувства чем привлекательнее был ее взгляд и звонкий голос тем она была опаснее потому что Все, что выражали ее глаза и произносили ее губы, было рассчитано на то, чтобы победить и подчинить окружающих силе своей женской красоты. Евгения была изволовной. Она повсюду видела искреннее обожание и перестала сомневаться в силе своей красоты. Она верила в себя. Ей никогда не приходило в голову, что кто-нибудь может оставаться равнодушным при виде её. это равнодушие если светская красавица его и замечала выводило ее из себя и поэтому она вероятно и чувствовала живейший интерес к дону олимпио Агуада. мучительное сознание что он любит и предпочитает ей другую и что дочь простого смотрителя замка хвалится его любовью не давала ей покоя на протяжении нескольких лет она ничего не слышала о долорс По слухам она находилась здесь, в Лондоне, но этим слухом Евгения не придавала никакого значения. Но почему же Дон Олимпио так избегал салон графини Монтихо? Она знала, что Олимпио сильно интересуется ею. Это доказала встреча на Цельзийском мосту. Но гордой графине хотелось видеть славного дона у своих ног она не могла и в мыслях допустить чтобы олимпио любил другую со дня на день желание владеть им у нее возрастало она очень хотела с ним увидеться и убедиться действительно ли между ней и олимпио встала далорес неужели эта бедная девушка осмелится соперничать с графиней монтихо евгения подозревала И это-то подозрение доставляло ей невыразимые страдания. Она окончательно решилась во что бы то ни стало увидеть Олимпио. ей казалось, что она любила Олимпио, и что теперь, когда он предпочел другую, эта любовь стала еще сильнее. Она смешалась с завистью и со стремлением к победе. Она раздумывала, где бы ей с ним встретиться. Но судьба сама вдруг помогла ей. Она увидела его еще раз до отъезда из Лондона. В это время в Ковенгарденском театре выступала всемирная знаменитость, прекрасная Дженни Линд. Она привлекала почти каждый вечер всю лондонскую аристократию своим прекрасным пением. Графиня Монттихо с дочерью постоянно появлялись в ложе, возбуждая всеобщее удивление. Стройный и величественный стан Евгении, ее привлекательное и поразительно красивое лицо и богатый наряд обращали на себя внимание гордых лондонских аристократов. На третий вечер после своего решения Евгения увидела Олимпио в одной из соседних лож. В этот же вечер она захотела во что бы то ни стало выполнить свое страстное желание. Более благоприятного случая невозможно было даже представить, и прекрасная графиня торжествовала. Гордый Дон поклонился, увидев испанок, но напрасно надеялась Евгения, что он войдет в ее ложу. Он, казалось, был сильно увлечен пением Линд и во время всего представления ни разу не встал со своего места. Евгения сильно волновалась, но не могла перенести такого равнодушия к себе. Ее самолюбие было унижено. Однако гордая графиня не унывала. У нее было средство заставить следовать за собой гордого Олимпио. Маркиз обещал выполнить ее просьбу, и этого обещания было вполне достаточно, чтобы и Олимпио отправился в Париж. За несколько минут до окончания спектакля обе дамы поднялись со своих мест. Евгения наблюдала за ложей Дона Олимпио. Она немного помедлила, чтобы потянуть время, и как только заметила его выходящего из ложи, немедленно направилась к выходу. В коридоре было еще пусто. Евгения послала лакея за экипажем, а сама начала медленно спускаться по лестнице позади своей матери. Олимпио надел пальто и тоже стал спускаться по лестнице. В это время Евгения быстро и сильно прижала кольцо ожерелья и преднамеренно уронила бриллиантовый крест, который упал на мягкий ковер на лестнице. Чудесные камни блестели так ярко, что Олимпио, спускаясь, заметил прекрасный крест и поднял его. Никто, кроме графини, не мог потерять такое драгоценное украшение, потому что только она одна спускалась сейчас по лестнице. Олимпио заметил, что одного из камней не доставало. Он наклонился еще раз и начал искать. Его страния были напрасными. В это время народ повалил к выходу и камень был потерян. Олимпио подумал, что Евгений уже заметила свою потерю и беспокоится. Его обязанностью было немедленно передать ей находку. Он бросился вниз, но народу было так много, что он не смог догнать графиню. У театрального подъезда, где разъезжались кареты, в нескольких шагах от себя он увидел Евгению, но толпа снова затолкала его, и графиня уехала на его глазах. Черт побери, пробормотал он, стоя некоторое время в нерешительности. Мне ничего не остается, как только ехать сейчас же к графинином тихот. Я должен передать ей этот крест, когда она будет снимать свои драгоценности в будуаре, то непременно заметит потерю. о которой сейчас, может и не ведает. Олимпио, не подозревая о намерениях прекрасной графини, приказал сидевшему на козлах Валентино ехать в отель госпожи Монтихо. Он вошел в карету, держа в руке крест. Валентино был немного удивлен приказанию, но он не любил рассуждать и спорить со своим господином. Карета быстро покатилась по улицам и вскоре остановилась у красивого дома, от которого только что отъехала карета дам, живших на верхнем этаже. Олимпио приказал немедленно доложить о себе графине. План Евгении блистательно удался. Она рассчитала верно. Олимпио нашел крест и сам привез его. Этого только и добивалась Евгения. Она мастерски выразила удивление, но велела принять знатного дона Агуада в своей приемной, сама же подошла к зеркалу соседней комнаты и искусной рукой придала растрепавшимся локонам кокетливый вид. она должна была сознаться, что имеет право быть довольной собой, так как ее внешность была соблазнительно прекрасной. Дорогое атласное платье с глубоким вырезом было украшено тюлевой сквозной отделкой, обнаруживавшей ее роскошные формы, беломраморную шею и полные чудные плечи, на которые спадали густые локоны. Все было выставлено с такой полной и рассчитанной соблазнительностью и окружено таким блеском, что поневоле нужно было сознаться, что такое соединение природы с искусством, красоты с кокетством редко можно встретить. И Олимпио стоял, пораженный ее красотой, не отрывая глаз от ее чудного лица. Никогда еще Евгения Монти не казалась ему такой красивой, как в этот ночной час. Роскошь приёмной придавала еще больше прелести ее облику.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 Вы не можете себе представить, как мне приятны такие нецеремонные, я бы даже сказала, дружеские встречи, напоминающие мне мою далекую прекрасную родину. Да-да, Дон Олимпио, вы тоже принадлежите к тем избранным личностям. И если бы вы знали, какое удовольствие мне доставляет ваше посещение без предупреждения, вы бы, вероятно, разве не так? Вы странно улыбаетесь. Я должен возразить на ваши любезные слова, которые меня конфузят и в которых проглядывается упрек Донна. Как я это должна понимать? Вы, значит, и сегодня пришли не по желанию души, а Остановитесь, графиней. Мне тяжело слушать вас, так как я чувствую себя виноватым. Ой-ой-ой-ой, мой благородный Дон, я, значит, и в вас ошиблась. это мне очень больно. Знаете ли, Дон Олимпио, что было время, когда я на вас очень сильно надеялась и охотно называла вас своим кавалером. Теперь это время прошло, и кажется, все больше отдаляется. Но воспоминания об этом для меня очень дорого. Вы правду говорите, графиня. Теперь позвольте мне все же рассказать вам причину, которая привела меня сюда. Садитесь, Дон Олимпио. Вы, значит, так далеки от графини Монтихо, что приходите только тогда, когда это вам нужно, сказала Евгения с грустным выражением. Я всегда думала, что соотечественники на чужой стороне ближе стоят друг к другу. Но все дорогие мечты, надежды, которые я себе рисовала, все больше и больше исчезают.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 Что это спасение было причиной самых отвратительных интриг в Мадриде, что ту, которая открыла вам ворота, назвали изменницей? Но я же не могла поступить иначе, Олимпио, хотя и подвергалась опасности и немилости. Требуйте моей жизни, графиня. Как часто мне приходится слышать эти чудесные слова, мой благородный Дон? Иронически засмеялась Евгения. И как легко возбуждать и уничтожать такие надежды. Олимпио Агуада никогда не обещал того, Донна, чего он не выполнит. Каждое его слово правда. Докажите мне это, мой благородный Дон. Ответьте только на один вопрос. Что заставляло вас держаться так далеко от Евгении? Я прошу только откровенно. Скажите, дорогой Дон, неужели правда, что на нашей дороге стала Долорес, дочь смотрителя замка, пение которое вы слышали у герцога Медина, она произвела на вас такое сильное впечатление? Она обворожила Олимпио и разлучила его с Евгенией? Я читаю ответ на вашем лице, мой дорогой Дон. Всё было так, как я думала. Ну тогда Олимпио, вступайте. Нам лучше расстаться. Я не хочу быть соперницей той, у которой на руках ребенок. — Евгения закричал Олимпио, отойдя от нее в большом волнении. Я разве для этого пришел сюда? Броните меня, упрекайте меня самыми ужасными словами, но пощадите это создание, которое сильно страдает из-за меня и, кажется, навеки для меня потеряно. Довольно, мой благородный Дон. Вы любите эту Далорес? Я не желаю разрушать чужого счастья и строить на несчастье другого свое. Я не желаю быть ее соперницей. сказала Евгения ледяным тоном, от которого Олимпио вздрогнул. Когда вы мне признавались на карнавале в любви, когда вы стояли на коленях передо мной, осыпая меня розами, тогда я мечтала о счастье и блаженстве. Я всегда думала, ослепленной любовью, что могу считать вас своим верным другом. Теперь мне стало все ясно, вы все забыли в объятиях Долорес. Я ее только один раз видел в мельком в Она во власти одного подлица. О, она сумела возбудить вашу жалость, родную сестру любви. Простите, что я не спросила раньше о причине вашего внезапного появления. Но что это такое?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 прошептала Евгения, закрывая лицо руками. Она с трудом играла свою роль и казалась сильно взволнованной. Может быть, эта тяжелая роль была выше ее сил. Она надеялась торжествовать над Олимпио, и сама попалась в свои собственные сети, потому что так естественно не может играть ни одна самая искусная актриса. Евгения чувствовала что она слабеет, что этот прекрасный Дон, которого она теперь видела так близко, приобрел над ней больше власти, чем она это предполагала. Олимпио подошел к ней, взял за дрожащую руку, посмотрел на ее печальное лицо, блуждающие глаза и трепещущие губы. Графиня была так прекрасна, так восхитительна, что он почувствовал себя как бы притягиваемым к ней магнитом. Слезы потекли из ее глаз, и лед, окружавший ее сердце, быстро растаял. Можно было победить надменную красавицу в эту минуту. В ее сердце была струна, которая дрожала под пальцами Олимпио и заставляла ее забыть страсть страстих господству, холодность и все планы на будущее. Казалось, что и эта интриганка была способна на более глубокое чувство. Евгения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 Олимпио, одуманный, бессильный при виде её слёз, обнял прекрасную девушку и стал поцелуями осушать слезы на ее щеках. Тогда она встала, как бы очнувшись от счастливого сна. Она еще чувствовала его горячие губы на своих щеках. "Что вы делаете, Олимпио?" проговорила она, открывая свои большие прекрасные глаза и бессильной рукой освобождаясь из его объятий. "Я Хотел прикрепить бриллиантовый крест на прежнее место, ответил он тихо. Сделайте мне это одолжение, разрешите. Евгений. Нет, пусть он останется у вас, для воспоминаний о сегодняшней нашей встрече. Олимпио, смотрите на него как на амулет, на талисман. Покажите мне его. Когда захотите напомнить об этом часть и моей любви, и я всегда где бы ни была, отзовусь на это воспоминание. Я прошу вас возьмите его. Я долго носила и любила его, и поэтому мне хочется, чтобы он был в ваших руках. Талисман. Благодарю, Евгения. ответил тихим голосом Олимпио, посмотрев на блестящий крест. Посмотреть, прошептала Евгения, показывая на крест, один камень потерян. Неужели это предзнаменование? Я бы хотел взять с этим крестом все, что вас огорчает, Евгения. Я буду беречь его как самое дорогое сокровище. В тяжелые минуты жизни я буду носить этот крест, чтобы он помог мне в опасности, и еще тогда, когда мне нужно будет вас оградить от несчастий. Пусть он служит нашим хранителем. Пусть безгласно говорит и напоминает вам: Евгения, подумай о твоем обещании, подумай о часе, когда ты сделала этот крест талисманом, и этот зов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 Я чувствую, что этот час никогда не возвратится, сказал Евгения, словно желая удержать его около себя, как будто бы он возбудил в ней в эту минуту новую жизнь, новые надежды и стремления. Мы снова увидимся, Евгения. Я буду поблизости от вас, хотя вы больше не будете думать обо мне. Вы будете видеть свет талисмана, который мне дали. Прощайте. Олимпио повернулся к выходу. Евгения стояла как будто в чудесном сне и смотрела ему вслед он поклонился еще раз и исчез за портьерой она беспомощно протянула руки будто потянулась за исчезающим сновидением Ее губы бессвязно произнесли его имя но он уже ничего не слышал она стояла одна в комнате и прекрасное сновидение исчезло из ее глаз которые искали его в эту минуту она казалось действительно любила его и готова была пожертвовать всеми своими властолюбивыми планами лишь бы Олимпио полюбил ее, как Далорос судьба разлучала их Еще долго Графиня неподвижно стояла на том самом месте, где Олимпио поцелуями осушал ее слезы, и она, как бы предчувствуя страшную будущность, дала ему крест, который без слов будет напоминать ей об этой минуте. Она провела рукой по лбу и глазам, как будто просыпаясь ото сна, и пошла в спальню, чтобы провести бессонную ночь. Кто может разрешить тайны человеческого сердца?